Глава пятая. Столетняя война в источниках и историографии. Вместо заключения. События Столетней войны широко отражены в источниках. Ни одно поколение людей прожило свою жизнь в обстановке непрекращающегося вооруженного конфликта между Англией и Францией. В их сознании факты истории англо-французской борьбы получили различное, но неизменно заметное отражение. Наиболее полное и непосредственно оно дошло до нас в трудах средневековых хронистов. Хроники – интереснейший источник для изучения фактической истории международных отношений и англо-французской борьбы. Только с их помощью можно воссоздать относительно полную картину многоплановых и масштабных событий международной жизни. Степень достоверности и полноты этих важнейших источников зависит от многих факторов – Времени жизни хрониста, его социальной принадлежности и занимаемого в обществе положения, его осведомленности и политических убеждениях, наконец, отличных вкусов и привязанностей. Первым показателем достоверности данных хроники служит время жизни автора. Естественно, предположить, что наиболее полны и точные сведения о тех событиях, очевидцем которых был хронист. Это обстоятельство строго учитывалось автором настоящей книги. Были использованы около 30 хроник, написанных в период со второй половины XII века до середины XV века в основном в Англии и во Франции. В меньшей степени привлекались также шотландские и испанские хроники. События начального этапа англо-французского соперничества освещены преимущественно в официальных хрониках, отражающих взгляды и позиции правящих кругов. Наиболее показательны в этом смысле, например, произведение Аббатта Бенедикта «Деяния короля Генриха II» или первая часть хроники Роджера Вендоверского «Цветы истории». Сам автор писал в первой половине XIII века, но начало хроники, посвященной Генриху II, скомпилировал из трудов своих предшественников. Сочинения этих хронистов еще обнаруживают свою генетическую связь с аналистикой эпохи раннего Средневековья. большинство из них имело всемирный масштаб, но в них уже ощущается большой интерес к политическим событиям и пристрастность авторов при описании деятельности своего короля. При конфликтном характере отношений между английской и французской монархиями это уже на самом раннем этапе обусловливало некоторую предвзятость оценок и даже освещения событий. Эта тенденция сделалась еще более заметной в хрониках XIII века, когда хронистика достигла высокого уровня как во Франции, так и в Англии. Знаменитая хроника монаха Сент-Албанского монастыря Матвея Парижского в Англии или труд советника Людовика IX Жанна Жуанвиля о деяниях французского короля окрашены отчетливым осознанием глубоких противоречий между Англией и Францией и стремлением авторов передать потомкам убежденность в правоте своего монарха. посвященная преимущественно событиям второй половины XIII века, хроника одного из монастырей в Восточной Англии, то есть созданная не в официальном королевском скриптории Сент-Улбанса, еще более пристрастна, чем труд Матвея Парижского. В ней уже чувствуется не только одобрение деяний английского короля, но и острая неприязнь к тем странам и народам, с которыми он враждует – Франция Шотландия. Далеки от беспристрастного описания и две испанские хроники XIII века, отразившие завоевательные экспедиции Франции на Пиренейский полуостров. Хотя их авторы отдают дань рыцарским достоинствам французов, они не могут сочувствовать самому факту их завоеваний за Пиренеями. Процесс формирования народности, расцвета самостоятельной государственности в большинстве западноевропейских стран привел к тому, что хронисты далеко отошли от беспристрастного описания событий, в особенности международных. Наивысшей степени предвзятость авторов английских и английских хроник достигла в эпоху Столетней войны. В условиях острого и бесконечно долгого военно-политического конфликта в трудах хронистов стали проявляться зачатки национального самосознания, связанные с завершением формирования народностей. и появлением предпосылок для возникновения национальных государств. По мере обострения борьбы между Англией и Францией, они становились все более яркими, углубляя предвзятость хронистов в передаче и освещении фактов. Так, аббат монастыря Святой Марии в Йорке Томас Бертон, живший в конце XIV-начале XV веков, попытался представить англо-французскую войну как исключительно оборонительную со стороны Англии. Его предшественники Уолсингем и анонимный монах того же монастыря в XIV веке были и и объективнее. Откровенно пристрастно излагали и оценивали события заключительных десятилетий войны французские хронисты, находившиеся под впечатлением высокого подъема освободительной борьбы во Франции. Сопоставление данных английских и французских хроник позволяет внести поправки на проявление такого рода субъективности, отбросив крайние преувеличения и откровенные искажения. Важный отпечаток на качество содержащейся в хрониках информации налагают социальное происхождение и общественное положение авторов. Это сближает содержание официальной французской хроники монастыря Сен-Дени и труда Томаса Уолсенгема, возглавлявшего скрипторий Сент-Албанского аббатства в Англии. При всей своей пристрастности обнаруживают большое внутреннее сходство в оценках и подходе к характеру происходящих событий автор хроники Англии Джон Капгрейв и такие французские хронисты, как Том Абазен и Гиом Кузино или бургундский придворный хронист Ангерам Монстреле. Это люди одного круга, сходного общественного положения и единых по существу взглядов, хотя их оценки диаметрально противоположны вследствие их принадлежности к разным государствам. Капгрейв – видный церковный деятель и придворный, друг герцога Глостерского, брата английского короля Генриха V. Базен – епископ, известный политик. Кузино – секретарь, а затем канцлер французского короля Карла VII. Монстреле, приближенный герцога Филиппа Доброго. Все это сближает их позиции в основных вопросах внутренней и внешней политики, делает сходными их по существу. Принципиально отличаются от них, по своим взглядам, анонимный автор хроники первых четырех Волуа и хронист Жан Девенет. Не имея данных о биографии первого из них, мы можем получить довольно полное представление о его личности. она проявилась На страницах хроники. По всей видимости, он происходил из городского сословия и сохранил горячую симпатию к добрым горожанам Франции. Показательно, что в его сочинении патриотические чувства прозвучали гораздо раньше и отчетливее, чем в официальных придворных хрониках. Выходец из крестьян Жан-де-Венет горячо сочувствовал испытаниям, выпавшим на долю народа Франции в первые десятилетия Столетней войны. В силу этого именно он наиболее ярко отразил обострение социальных противоречий, вызванное военными поражениями и предательским поведением правящей верхушки. По той же причине труд Жанна Девинетта – один из наиболее полных и ценных источников по истории массового освободительного движения во Франции во второй половине XIV века. При всей важности фактора социального происхождения хрониста он не всегда играет определяющую роль. Яркий пример этого – Жан-Фруассар. Выходец из мелкого нидерландского бюргерства, он полностью оторвался от своих социальных корней. Придворная служба и страстная привязанность к куртуазной поэзии сделала Франсуара восторженным певцом рыцарских добродетелей и подвигов. История англо-французской войны представляла для него неоценимый материал. Фроссар одинаково пылко восхищался подвигами рыцарей любой страны. Это отнюдь не означает, что его хроники беспристрастно рисуют борьбу между Англией и Францией, напротив. В их разных редакциях проступает сначала яркая про-английская, а затем про-французская окраска. Она, однако, не имеет ничего общего с ростками национального самосознания. Фруассар строго ориентировался на интересы своих покровителей и служил сначала при английском дворе, а затем во Франции. При всех отмеченных слабостях труд Фруассара представляет большую ценность при изучении истории борьбы английской и французской монархии. Прежде всего, его огромным достоинством является основательная источниковая база. Известно, что Фруассар активно собирал свидетельства очевидцев и даже документы в нескольких европейских странах. В силу любви к рыцарству он придавал в своей хронике большое значение чисто военным вопросам – вооружению, тактике, численности войск и тому подобному. При изучении истории конфликтных отношений между Англией и Францией это представляется существенным. Заметим, что подобные данные почти полностью отсутствуют в трудах большинства хронистов, служителей церкви. Возвращаясь к вопросу о влиянии социального происхождения авторов хроник на содержание их произведений, следует отметить отступление от правила в трудах еще двух известных французских хронистов XV века – Робера Блонделя и Жака де Бувьера по прозвищу Бери. Блондель – рыцарь из Нормандии, Бери – герольд Карла VII. Под впечатлением высокого накала массового освободительного движения во Франции оба автора описали историю освобождения Северной Франции в манере, не для рыцарей. Страницы их хроник пронизаны горячим патриотическим чувством и презрением к англичанам, не исключая и английских баронов, например, главнокомандующего Тальбота. Еще большим отступлением от рыцарской идеологии является внимание Блондели и Бери к простым людям Франции. Горожане и даже крестьяне показаны как помощники Карла VII и его армии в деле освобождения Нормандии. Все это превращает записки Бланделя и Бери в источники неодноплановые. Помимо богатого фактического материала, основанного у Бери на личном опыте в нормандской кампании, в них ценно свидетельство особой духовной атмосферы во Франции середины XV века. Они помогают воссоздать то, что называют «духом армии», «фактор» имеющий решающее значение в массовых освободительных движениях. При всей ценности источников нарративного характера их данные недостаточно полны и надежны для воссоздания истории международных отношений. Они нуждаются в корректировке с помощью других материалов. Государственные акты заинтересованных стран, международные договоры, Официальная переписка служит самым естественным источником относительно объективной информации. Договоры о мире, тексты соглашений о временных перемириях, инструкции послам, журналы переговоров, заключения по итогам третейских судов таков основной видовый состав этой группы документов. Наиболее важны универсальные издания первой половины 17 века, такие как Собрание мирных договоров европейских государств. опубликованное Бернаром Жаком или известное многотомное издание дипломатических документов английской короны Фомы Раймера. При всех недостатках археографического характера эти издания отличаются важным достоинством. Состав документов в них позволяет исследователю максимально приблизиться к работе с архивным фондом, в котором не произведен тематический отбор под углом зрения той или иной конкретной темы. Среди современных документальных публикаций такой подход почти не встречается. В качестве исключения можно отметить издание дипломатических документов из Государственного архива в Лондоне. Начиная с конца XIX века среди изданий документов по истории международных отношений абсолютно преобладают тематические сборники и подборки документов, посвященные отдельным событиям или межгосударственным связям. Как правило, их отличает высокий уровень археографической работы, подробные комментарии, содержательные предисловия и тому подобное. В работе с этими весьма ценными источниками приходится постоянно иметь в виду возможную предвзятость издателей, вследствие которой самый отбор документов может повлиять на освещение событий. Например, английские публикации по истории англо-шотландских отношений или союза Шотландии и Франции – желательно корректировать с помощью данных шотландских или французских изданий и так далее важным дополнением к публикациям дипломатических документов являются издания официальной переписки королей они позволяют проследить процесс подготовки того или иного международного соглашения или нарастания конфликтной ситуации выявить направление поиска международной поддержки прочесть то, что подчас оставалось за строками официальных договоров и соглашений. Кроме того, в переписке проступает личность короля, индивидуальные особенности которые налагали заметный отпечаток на развитие международных отношений. Исследование существа отношений между государствами невозможно без пристального внимания к их внутреннему развитию. Автором книги широко использовались акты и распоряжения королей. французских, английских, шотландских, кастильских, последние представлены в приложениях к монографии «Жедоме». Эта группа документов позволяет проследить неразрывное единство внутренней и внешней политики государства, непосредственную связь централизаторских или универсалистских устремлений монархии с ее действиями на международной арене. Содержание королевских распоряжений дает представление о состоянии и эволюции государства, необходимое при изучении значительного исторического периода. Особое место в источниковой базе книги занимает издание приговоров Парижского парламента середины XIII – начала XIV веков. Поскольку издание включает все приговоры, вынесенные примерно за полстолетия, Оно позволяет увидеть место англо-французского конфликта из-за английских континентальных владений в развитии противоречий между двумя монархиями. Содержание решений Королевского суда для английского короля он был в тот период сеньюреальным судом ярко отражает глубину противоречий между двумя странами в период предшествовавшей Столетней войне.